Глава 3 Присутствие невозможного делает невидимым возможное. Дрюм здоровается за руку с епископом Асгаутом Викенским, и столик в кастрюльке заказан мертвым англичанином. Фредрик Дрюм надолго застыл в напряженной позе, тупо созерцая запертую дверь. Ключ к подвесному замку лежал на столе перед ним. Но замок висел на двери с другой стороны. Он был заперт. Вот именно. Заперт в подвальном помещении, куда годами никто не наведывался. Он заставил себя спокойно сесть, проверил лампу, убедился, что керосин весь вышел. В нишах стояли наполовину сгоревшие четыре свечи. Еще три он принес с собой. Фредерик оставил гореть только одну свечу после чего тщательно исследовал запертую дверь. Результат был неутешительный Массивная дверь не поддавалась ни на один миллиметр, сколько он не давил на нее всем телом. Стальная плита в обитой войлоком стальной раме. Петли надеты на болты, вбитые в каменную стену. Эту дверь и тараном не прошибешь. «Спасибо. Огромное спасибо!» Он не знал, кого благодарит, но не смог удержаться. После чего заорал, что было сил. Кричал так, что челюсти трещали, и голосовые связки заставили гипофиз вибрировать так, что череп едва не лопнул. Из потолка посыпалась и звездка. Орал не от страха. Просто проверял, как поведет себя звук здесь, в подвале дома номер три, на улице Саксегорд в Старом Городе. Проверка его не обрадовала. Каменные стены поглощали звук, как мешки с песком поглощают пулю. Фредерик проверил свои запасы. Почти половина батона, немного сыра, полкило фруктов, полторы бутылки вина. Все. Нет, по одной капле воды каждые 12 секунд. Сколько может он протянуть? Больше сорока суток. А затем сходство между ним и стильно размещенными халгримом в разных концах келья и останками будет с каждым днем увеличиваться. Ситуация предельно ясна. Грубая сила тут не поможет. Или... Он повернул голову, посмотрел на трубу под потолком. Труба. Если пробить в ней дыру, вода перестанет поступать в жилые помещения наверху. Начнутся поиски причины, и рано или поздно замок на двери снаружи взломают. Насколько рискованна такая затея? Фредрик еще раз проверил дверную раму и убедился, что осуществление его замысла равно самоубийству. Дверь плотно прилегала к войлоку, помещение было закрыто почти герметически. Вода наполнит его доверху задолго до того, как жильцы дома примутся впустую вертеть ручки кранов. Он утонет, словно крыса». фредрик постучал пальцами по столу, набирая номер на воображаемом телефонном аппарате. «Алло! Это директор управления по охране памятников культуры?» «Говорит фредрик Дрюм. Я сижу...» «Сам знаешь где». «В Северной Помпею». «Ну да, заперт». по «Подело мне?» «Найти тайный ход, говоришь, который соединял монастырь на Большом острове со старым городом?» Ха, «Спасибо». Сейчас же приступаю к поискам. Неукротимый оптимизм и напористый характер вооружили Фредрика свойствами, как у инструмента высшего класса. Он мог, соединив кончики пальцев, вызвать веселый поток фотонов, создать внутреннее поле игривых элементарных частиц, эффективно вытесняющих все признаки душевного тромбоза и психологической тундры. Глядя в черные бездны, Скьерки гордовской иронии извлекать на поверхность дьяволов, наносить на них розовый макияж и облекать в клоунский костюм. Мог приспокойно подойти к зловонной падали, чтобы установить, что в ходе разложения выделяются конкретные пахучие вещества. Короче говоря, он был наделен способностью превращать негатив в позитив. Плюс на минус непременно давал плюс. А потому он и теперь не стал предаваться безнадежности. Перед тем, как показалась рука и захлопнулась дверь, мысли его текли по весьма плодотворному руслу. И в ближайшие часы фредрик не намеревался прерывать их течение. Напротив, желал развить их, соображаясь с ситуацией, в которой очутился. Итак, невозможное присутствие Ашурбанипала в гостиной Халгрима сделало невидимым убийцу. «Невозможное?» сделало невидимым возможное. Кто-то следовал за ним в старый город. Ощущение слежки его не обмануло. Кто-то прокрался в подвал, стоял, подглядывая за дверью, и потом захлопнул ее. Вряд ли рука принадлежала какому-нибудь киношному гангстеру. Возможно, она принадлежала тому, кто желал остаться невидимкой. И все-таки он не видел логики в том, что тот или те, кто убил Халгрима, Посчитали нужным и его убрать. фредрик не мог припомнить, чтобы за последний год-два он сказал или написал что-нибудь такое, что могло бы настроить против него теологических фундаменталистов или милитаристски мыслящих философов, или консервативных археологов. Первая свеча почти догорела. Он зажег новую и приступил к систематическому исследованию стен. Бетон и грубые каменные блоки. Никакого намека на тайный ход. Он заперт так же надежно, как золото в Форт-Ноксе, где хранился золотой запас Соединенных Штатов. Фредерик настороженно поглядел на хлеб, сыр и вино. Кажется, он уже проголодался и хочет пить. Кажется, у него сосет под ложечкой и во рту совсем сухо. Ерунда, он только что ел и пил. Он рассеянно полистал несколько книг, которые взял на полке Халгрима, «Канцлерство и Мариинская церковь Восла в, в 1314-1350-м», «Штуденцур гешихте дес норде уропейшен штатсвезенфор 1350-й», «Акта регия социетатус скиентариум эт литтерарум гуттенбургенсис». Красивое название. Листая, он попытался тихонько насвистывать какую-то мелодию, но звуки прилипали к губам. Когда среди ночи догорела четвертая свеча, фредрик Дрюм вскарабкался на стол и принялся выстукивать бедренной костью сос по водопроводной трубе. Около часа продолжал он отбивать три коротких, три длинных, три коротких сигнала, рассчитывая на то, что эти звуки должно быть слышно по всему дому, если трубы нигде не соединяются пластмассовыми переходниками, что вполне вероятно, например, между подвалом и первым этажом. «Не очень-то весело будет в подвале, когда догорит последняя свеча. Холодно, сыро. Надо поберечь свечи». Несколько часов он просидел в полной темноте. Когда часы показывали шесть утра, стало быть, он провел в подвале двенадцать часов, Фредерик съел кусок хлеба и запил остатками вина из первой бутылки. Зажег свечу и совершил пятнадцатиминутную прогулку вдоль стен, пытаясь изгнать дремоту. Позевывая, смотрел на капли, которые продолжали в том же темпе падать на пол из трубы. Пришел к выводу, что место протечки находится где-то выше подвала. Размышления в темноте не были особенно плодотворными. Ему никак не удавалось сосредоточиться на убийстве Халгрима и загадке о Шурбанипала. В голове настойчиво вертелась другая мысль. Надо как-то выбраться отсюда. Меньше тридцати часов назад он сидел в хлеву в Лумидалине желая быть ничего не ощущающим ничем, безмолвие и мрак. То было намеренно выбранное место и состояние. Здесь, в подвале, тоже мрак и тишина. Но эта тишина гнетет его, парализует все органы чувств. И мрак — сплошной сгусток неподдающихся толкованию письмен. Он подобрал еще одну бедренную кость и принялся стучать ею по двери. Уж этот звук должно быть слышно на дворе. Центр помощи престарелым. Здесь живут почти одни восьмидесятилетние старики. Наверное, у них со слухом не ахти как Тем не менее он продолжал стучать. Барабанил в дверь, пока средневековая кость не раскрошилась. Черт с ней, с археологией. Он будет делать все, чтобы только привлечь к себе внимание. В девять часов он, сидя в кресле, Бездумно созерцал пламя свечи. Пусть горит. С ней уютнее, с ней теплее. И мысли не так разбегаются. Проснись, Ашурбанипал! Ты жив! Ты был последним из великих царей-воителей и вместе с тем первым воителем, сделавшим войну неотъемлемой частью мирового порядка. Ты был убийцей львов, империалистом, колоссом, который сокрушал все на своем пути. Разве можешь ты стоять на месте, а шурба не пал? Пусть даже ты сделан из четырех тонн гранита, тебе не дано изведать покой. Слишком велики твои злодеяния. Души убитых тобой поднимают тебя вверх, и ты паришь, словно перышко. Они толкают тебя туда и сюда. Слышишь смех? «Играют тобой, дразнят тебя, потому что ты был женщиной, женщиной Ашурбанипал, эллины называли тебя Сарданопалом, говорили, что ты был слабаком». Жил в заперти в своем дворце точно женщина, проводил там время в обществе других женщин, носил женские одеяния и по обычаю распутных женщин так умощал лицо и тело румянами и другой косметикой, что выглядел женственнее самой страстной женщины. У тебя даже голос был женский. Стоит ли удивляться, что ты паришь по воздуху? Пусть даже ты в мужской похвальбе писал под своими изображениями, Смотри на пламя, Фредрик, что в рассвете сил, босиком в пустыне, схватил за уши разъяренного льва и с помощью Иштор и Ашера пронзил его тело копьем. Кого еще ты пронзил потом? Кого разрубил двойным топором? Ты хвастался тем, что порезал, как овец, всех жителей побежденного города, что твои полководцы сдирали кожу с поверженных врагов, что ты схватил только что появившегося из материнского чрева младенца и, привязав пуповину к ошейнику цепной собаки, погнал ее по улице. Это правда, Фредерик, пусть свеча горит. Думай, а в сузах аж урбанипал. Ты надругался также над мертвыми, разгромив эламитов, велел бросить в реку саркофаги умерших царей. Теперь они вернулись за тобой. Они мстят. Прислушайся. Все женщины смеются над тобой. Ты, который сам был женщиной, но никогда не отваживался любить, неужели ты верил, что способен покорить весь мир? Теперь ты легче перышка. И мы перемещаем тебя, нас много, тех, что не желают войны, не согласны с тем, чтобы рыканье льва прерывалось острым копьем, бешеной ненавистью. Животным неведома ненависть, а шурба не пал, а человек — одно из животных. Чтобы поднять то, что неподъемно, нужно помыслить о том, о чем еще никто не мыслил. Когда фитиль утонул в расплывшемся стеарине и погас, Фредрик поднялся с кресла так резко, что уронил его и чуть не опрокинул стол. «Ну да! Ну, конечно! Чтобы поднять неподъемное, нужно помыслить о том, о чем еще никто не мыслил», — прошипел он во мраке. Затем достал из сумки новую свечу и зажег, после чего опустился на колени у одной стены, Сердито отодвинул обломок церкви святого Климента и принялся ковырять брусчатку. Отделив один брусок, нащупал под ним мягкую землю. Так какую же мысль мы выберем, Барматалон? Такую, которую никто не мог допустить в средние века, или средневековую мысль, немыслимую в наши дни? Все зависит от того, в какой действительности я пребываю сейчас. Он пребывал в средневековье. Стало быть, можно подумать о чем-нибудь из области атомной физики. Почему бы нет? В такой среде, в такой обстановке подобные мысли могут произвести магическое, страшное впечатление и вызвать неожиданные последствия. Однако ему нужна совершенно девственная мысль, неведомая прежде ни одному живому существу. фредрик продолжал разбирать брусчатку, вытащил уже четыре камня. На полу выросла целая куча Земли. Итак, атомная физика. Квантовая механика. Он усиленно размышлял, работая руками. Антиматерия. Соударение частиц. Суперструнной Вселенной. Современным атомным физикам известны многие вещи, которые нельзя выразить обыденными словами. А есть ли что-нибудь, чего они не знают? И этого тоже хватает. А можно ли это выразить словами? Можно ли вообще? помыслить. Взять, например, Гейзенбергова соотношение неопределенностей. Для всякой величины в квантовой механике существует дополнительная величина, которая для нас, непосвященных, принимается как данная. Кажется, он к чему-то приблизился. Характерно то, что при проведении одинаковых опытов над одинаковыми системами получаются разные значения упомянутых величин. Результат эксперимента будет неопределенным, вероятностным. Одна истина ставит под вопрос другую. К числу дополнительных величин можно отнести положение и массу частицы, ее энергию и движение. Строго говоря, желая определить координаты объекта, нельзя одинаково точно измерить характеризующие его величины. Между тем, квантовая механика — несомненно, единственный действующий научный инструмент подлинного познания природы. Он продолжал копать как одержимый. Статуя ашурбанипала весит четыре тонны, и стоит она в гостиной Халгрима-Хельгрина. Вес и местоположение. Одно начисто отрицает другое. Во всяком случае, представляется несовместимым. Либо четыре тонны, не четыре тонны, либо ашурбанипал не находится где бы то ни было, будь то в Национальной галерее, или на Иракском плоскогорье, или в лумедалине Принцип неопределенности Гейзенберга. Но это никак не новая мысль. Она уже известна. Он сделал перерыв, вытер под лба Поглядел на свечу, сгорела наполовину. В запасе у него оставалась еще одна. Ее следует поберечь. Он может копать в темноте. Фредрик подполз на четвереньках к столу, сунул в рот последний кусочек сыра и задул свечу. Снова принялся копать. Земля была рыхлая, мягкая, но руки все же он поранил. А потому сломал книжную полку и стал орудовать обломками. Из них получились совсем неплохие лопатки. Думать, думать, думать, обрести совершенно новую мысль. Тогда все стронится. Он заставит Средневековье содрогнуться так, что сразу откроется выход. «Вся материя состоит из элементарных частиц, а элементарные частицы подчинены абсурдным законам квантовой механики. Но в макромире явления протекают гораздо медленнее, чем в микромире, где они почти не поддаются наблюдению. Тем не менее, тут и там действуют одни и те же законы». «А как насчет поля Хиггса?» Он перестал копать и поднес руку к колбу. «Поле Хиггса...» Таинственное энергетическое поле, которое, по мнению физиков, цементирует всю материю, которая делает Вселенную подлинно всем миром. Без поля Хиггса материя распалась бы, обратилась в ничто. Поле Хиггса — мудреная штука, не очень поддающаяся осмыслению. Мало того, в этом поле будто бы существуют некие частицы, получившие тоже наименование. Никто еще не наблюдал их, но они есть. Без них не было бы самого поля Хиггса. Частица Хиггса — Бог, Создатель, Творец всего сущего, ни больше, ни меньше. Что ж, и эта мысль тоже не нова. Но если сочетать существование частицы Хиггса с принципом неопределенности Гейзенберга, что тогда? Фредрик продолжал механически копать, тяжело дыша. Мысли текли легко, без помех. Того и гляди, родится нечто новое и еще доселе немыслимое. Он вынул уже восемнадцать брусков из мостовой, углубился в землю на полметра, однако все еще не добрался до основания фундамента. Его нисколько не смущало, что он, по сути, раскапывает старые могилы. Итак, положение и массу частиц одновременно определить нельзя. Частица Хиггса делает возможным существование поле Хиггса, которое, в свою очередь, дает возможным существование Вселенной. Невидимый Бог. Стань он видимым, у него не будет определенного положения. Займе он определенное положение, станет невидимым. Это непреодолимое внутреннее противоречие чревато катастрофой. Не только для богословия, для всего бытия. «Тот, кто откроет частицу Хиггса, разрушит вселенную». Эта мысль вломилась торпедой под один из огромных каменных блоков, слагающих фундамент старинного дома, и с глухим стуком он рухнул в выкопанную фредриком яму. Фредерик лежал неподвижно и стонал от боли. Тяжеленный блок придавил ему руку. Медленно высвободив ее, Он с облегчением убедился, что кости целы. После чего зажег свечу, чтобы оценить обстановку. Все выглядело не так уж плохо. Он пробил отверстие в фундаменте. Теперь от дневного света и свежего воздуха его отделяло четыре метра земли. Он выжил из мозга мысль, которая заставила Средневековье содрогнуться от страха. Тот, кто откроет частицу Хиггса... «Разрушит вселенную». Сиди он смотрел, моргая на черную дыру в стене. Кажется, из земли торчит что-то бурое, острое. Ветка? Да нет, какая же это ветка? Ну, конечно. В воздухе повисла чья-то рука. Костлявая кисть, все косточки на месте. Она протянулась к Фредрику, будто для рукопожатия. Фредрик встал, поклонился. Подошел к руке. Крепко пожалуй и сказал, «Добрый вечер, епископ!» Бьюсь об заклад, сам епископ удостоил нас своим посещением. «Как тебя звали? Ну-ка!» «Вспомнил! Епископ Асгаут Викенский!» «Добро пожаловать! Прошу! Как насчет глоточка вина?» «Вон, у меня на этот случай припасена целая бутылка!» Он отбил горлышко у последней бутылки и учтиво чокнулся с епископом нисколько не сомневаясь, что в самом деле наткнулся на останки самого первого епископа города в устье реки Ална. В том, что он сейчас обдумывал, было достаточно теологии, и он просто не мог себе представить иного гостя. Он посидел, беседуя с рукой, торчащей из дыры в стене. допрашивал ее о том, как на рубеже второго тысячелетия в этом городе появилась церковь святого Климента, Верно ли, что первые христиане пришли сюда из Дании вместе с дружиной Харалда Синезубова? Или же город и церковь заложил хитрец Харалд Суровый? Фредрик получил исчерпывающий ответ на большинство вопросов. Остатки хлеба были съедены, вино выпито. Он сидел в темноте, зябко поеживаясь. Последняя свеча догорела, его одолевала усталость. Хотелось свернуться в клубок где-нибудь в углу и уснуть. На часах было девять. В городе вечер. Он уже больше суток провел в заточении. Фредрик медленно опустил голову на столешницу, ощутил лбом тепло мягкого стеарина от последней свечи. Жареные телячьи почки в густом коричневом соусе с нежнейшим картофельным пюре. «Это блюдо попадет у нас в самое яблочко, Анна!» Топ протер запотевшие круглые очки и радостно улыбнулся Анне, через разделочный стол. В кастрюльке был час пик, все столики, кроме одного, заняты, и ученики сновали взад и вперед между кухней и залом, обслуживая посетителей по всем правилам искусства. А правила в всем заведении были самые строгие. — Ты ничего не слышал от него? — Анна показала знаком, что малиновый торт готов. — не звука. — но а ты не волнуйся за Фредерика. Он обладает поразительным свойством отращивать крылья, когда попадает в оборот. Небось, отправился в горы с ружьем стрелять куропаток. Он был близко знаком с Халгримом Хельгрином. Она что-то перебирала рукой в кармашке фартука. Они были хорошие друзья, общие интересы в области загадок античности. Топ попробовал один соус и одобрительно кивнул. «Погляди». Она положила на стол газетную вырезку с фотографией, на которой Халгрим был снят вместе со статуей ашурба Видел, что они пишут. В тексте намекалось, что убитый был причастен к похищению классической скульптуры из Национальной галереи. Детская скульптура обнаружена в доме Халгрима в Лумедалине. «Я ведь видела эту статую. Огромная. Не понимаю, зачем Халгриму понадобилось ее красть». Топ нахмурился, изучая вырезку. «Хм, «Странно», — произнес он. «Тем вероятнее, что Фредрик нуждается в передышке. Если я в нем не ошибся, Анна, то сейчас он где-то сидит или ходит и размышляет так, что искрит в мозгу. И выдаст такое решение, что опрокинет вверх тормашками общепринятую логику». Анна постояла, размешивая в миске острогоновый соус. Внезапно отложила ложку, вышла из кухни и вернулась с книгой заказов. «Это еще не все топ» ведя пальцем сверху вниз по строчкам, нашла заказ, сделанный месяц назад. Столик на одного человека. Как раз на сегодняшний день. «Мистер Дерек Хоктерн», — прочитала она вслух. «19.00». Он не явился. «Это тот столик, что остался незанятым». «Тебе известно, Топ, почему он не пришел?» Она пристально посмотрела на него. Топ покачал головой и достал из духовки куриный паштет. «Нет», — ответил он. Понятия не имею. Тем временем Анна бросила на стол перед ним еще одну вырезку, и он поспешил хорошенько протереть очки. Быстро пробежал глазами заметку. Трагический несчастный случай у крепости Акерсхюс. На заброшенных железнодорожных путях, ниже крепости, найден мертвый мужчина. Судя по всему, он упал сверху и разбился насмерть. Ничто не говорит о том, что за этим кроется какое-то преступление. Мужчину удалось опознать. Это знаменитый английский иллюзионист Дерек Хокторн. Он прославился на весь мир, когда бросил вызов королю иллюзионистов Ранди. Тот обещал награду в 100 тысяч долларов тому или тем, кто совершит сверхъестественное действие, не подчиняющееся известным законам физики и не основанное на трюках. Хокторн утверждал, что может показать Ранди такое действие, но почему-то Ранди отказался от встречи с ним, после чего взял обратно свое предложение награды. Хокторн приехал в Осло на конгресс иллюзионистов. топ задумчиво покивал головой. «Две порции фазана и бутылку к лову крикнул принявший заказ ученик, и Анне с Тобом пришлось на время отвлечься от некулинарных размышлений. «Кто-то занял место за столиком, не спросив, есть ли свободное место. За тот столик, что оставался незанятым. Это место заказано?» — обратился к Тобу другой ученик. «Не спросил? Ну да. Мы не видели, как он вошел. Смотри, уже сидит. Сказать, чтобы уходил? Нет, погоди». Тоб завязал потуже фартук, поправил легкий шарф и выглянул в зал. В самой глубине зала, между окном и дверью на кухню, за единственным свободным столиком и впрямь сидел человек. Сидел спиной к Тобу и как будто тщательно изучал свои ногти то быстро прошелся по залу, кивая и улыбаясь, кому-то подлил вина, кого-то спросил как соус, принес выдержанный коньяк одному постоянному посетителю, не самому крупному в стране писателю, прежде чем остановиться перед мужчиной, который, не спросясь, сел за чужой столик. «Извините, уважаемый, вы заказывали стол на сегодняшний вечер?» На то бы повеяло едким холодом, как если бы перед носом откупорили бутылку с газированной водой. Он попятился, пытаясь рассмотреть лицо мужчины. Свет в зале был приглушен, половина лица оказалась в тени, и мужчина смотрел в другую сторону, как если бы то бы вовсе не существовало. Но вот рука его медленно заскользила по скатерти, небрежно взяла двумя пальцами картонку с надписью «Занято» и поставила ее обратно на скатерть. «Этот посетитель вряд ли придет», — произнес мужчина холодно и глухо. «Возможно, Тоб прокашлялся, но, к сожалению, мы принимаем заказы заблаговременно, и если вас нет в списке, вы не можете, к сожалению, рассчитывать на обслуживание здесь сегодня вечером». Договорил мужчина за Тоба и, наконец, посмотрел на него. Взгляд мужчины заставил Тоба отступить еще на один шаг. Эти глаза могли принадлежать лайки пораженной снежной слепотой. Они напоминали льдинки, подернутые инеем, что не мешало взгляду быть очень живым. Мужчина медленно поднялся со стула, повернулся к ктобу спиной и направился, прихрамывая к выходу. В воздухе повисла едва слышная фраза «Как и в любой другой вечер». На скатерти рядом с картонкой, на которой значилось имя Дерека Хоктерна, лежала визитная карточка. Топ схватил ее и прочитал. Скарпхеден Ульсон. Старший следователь. Криминальная полиция. Фредрик рывком поднялся на ноги. Он промерз. Руки, ноги плохо гнулись. Протер глаза, чтобы лучше видеть, но... Ничего не увидел, кроме темноты. Сообразил, наконец, где находится. Посмотрел на светящийся циферблат. Почти два часа ночи. Он спал не один час. Оттолкнул ногой кресло, споткнулся о разбросанные на полу книги, пробормотал нехорошие слова, добрался ощупью до того места, где сверху падали капли воды, открыл рот, ловя по одной капле каждые двенадцать секунд. Простоял так не меньше десяти минут, даже шея затекла, прежде чем набралось во рту для приличного глотка. Утолив жажду, почувствовал себя немного лучше. Мой взгляд на жизнь лишён всякого смысла. Не иначе некий злой дух водрузил мне на носочки, одно стекло которых чрезвычайно увеличивает предметы, а другое настолько же уменьшает. «Так и есть», — подумал он вслед за Кьерки гордым, ощупывая блок, отделившийся от фундамента. Он не думал сдаваться. За блоком открылась довольно большая пустота. Предельно осторожно фредрик принялся разгребать землю вокруг торчащей руки. Работал медленно, почему-то не хотелось повредить средневековые останки. Потрудившись часа два, аккуратно сложил череп, нижнюю челюсть и большинство других частей скелета в противоположном углу подвала, после чего стал пробиваться вверх. Первые минуты дело шло спора. Он отделял большие комья земли. Но чем дальше, тем плотнее становился грунт, и вскоре он уперся в твердую глину, Куски досок, заменявшие ему лопату, расщеплялись и стали совершенно непригодными. К этому времени прорытый им ход возвышался всего на полметра с небольшим надполом подвала. Утром, без четверти десять, он лежал в прострации на куче вырытой земли, беседуя вполголоса с матерью-землей, одним ассирийским царем и одним епископом о загадочном возникновении Вселенной, парадоксах квантовой физики и прискорбных изъянах человеческих органов чувств. Напряженно трудясь без еды, он совершенно обессилел и понял, что ему не пробиться к дневному свету сквозь твердый грунт. В полубессознательном состоянии он поднялся на ноги, и побрел вдоль стены, машинально схватил кресло из прочной азиатской древесины, затолкал две ножки между водопроводной трубой и потолком и всем телом нажал на спинку. Труба поддалась, согнулась, и внезапно в стену ударила тугая толстая струя. фредрик упал на спину вместе с креслом, ударился головой о камни и остался неподвижно лежать меж тем, как вода заливала пол. Через 10 минут она заполнила вырытый им ход и продолжала подниматься вдоль стен. Подплыв к голове Фредрика, книга под названием Об охранной грамоте папы Евгения III монастырю Мункилиф от 7 января 1146 года принялась долбить его в висок. Но он ничего не чувствовал.